Глава 26. Неожиданный поворот. Я заснул мгновенно, но выспаться мне не удалось. Проснулся от ощущения присутствия кого-то рядом со мной. Оглядевшись, я увидел рядом с костром покачивающееся призрачное изображение женщины. Но больше я удивился, когда узнал ее. Меня посетила сама королева Гарпий из мира то есть та самая, которую свергли, и та самая, что отправила меня на смерть. «Какие гости!» — недобро улыбнулся я, разглядывая королеву. Надо отдать ей должное. Даже в призрачном виде она производила неизгладимое впечатление. Я покосился на своих спящих товарищей. Без заклятия не обошлось, ибо они даже не почувствовали появление королевы. Это на всякий случай — Правильно поняла мою реакцию Измира. Чтобы они не мешали нашему разговору. Какой у нас разговор может быть? Я невольно почувствовал обиду. Да, судя по всему, предательство меня задело. Вот всегда. Думаю, что уже привык к таким вещам. А вечно оказывается наоборот. Я понимаю, Свент, что ты на меня зол. Измира внимательно смотрела на меня. Но пойми и поверь, если можешь. «Я не хотела этого. Меня ввели в заблуждение те, кому я всецело доверяла. Они устроили заговор. Если бы не моя верная Корзен, я бы не разговаривала с тобой». Королева ослепительно улыбнулась, но я держался как кремень. «Ладно, давай перейдем к конкретике», — ответил я, стараясь вложить в голос всю имеющуюся у меня суровость. «Получилось это с трудом» так как, несмотря на все обиды, красота гости на меня действовала. «Зачем вы здесь?» «Не будь столь суровым», — покачала головой королева и посмотрела на меня виновато. «Я прошу прощения у тебя». Я невольно открыл рот. «Ну, что тут скажешь? Не припомню, чтобы на меня так смотрели особо королевской крови и тем более просили прощения». Явно из мира сильно отличалась от тех, с кем я имел честь общаться ранее. А мне разговаривать и с королями, и с принцами, и с принцессами. Проехали, — грубовато заметил я, стараясь скрыть свое смущение. — В чем цель вашего визита? — Мне нужна твоя помощь, Свент, — произнесла королева, и я к своему стыду не нашелся, что ответить. — Вверх наглости, убить меня, а потом просить помощи. «Не бесплатно, Свент», — поспешила заметить королева, от которой не укрылась моя реакция. «Проси все, что хочешь». «Опасные слова, Ваше Величество», — покачал я головой. «Не все измеряется деньгами. Я должен хоть как-то доверять своему работодателю». «Ну что мне сделать, чтобы ты меня простил?» — в голосе Измиры зазвучали жалобные нотки. «Я готов выслушать, какая вам помощь нужна». Я не переставал удивляться. Все-таки, наверное, я слабый человек. Я хочу вернуть свой трон, немного помедлив, произнесла измира. Нет, твердо ответил я. Ваши разборки не полезу. Хватит уже, в лес один раз. Моя задача забрать у перрона то, что принадлежит мне, и не более. Прошу тебя, свент, подумай, мы можем быть полезны друг другу. Интересно, каким образом? полюбопытствовал я. Я помогу тебе получить жезл. А ты мне поможешь вернуть трон. Жезл я смогу получить и сам, усмехнулся я. Я уже говорила: кроме этого, бери все, что хочешь. Вся казна, все магические библиотеки стриг хоста будут в твоем распоряжении. И ты можешь получить больше. Взгляд королевы был столь многообещающий, что я даже слегка покраснел, прямо как мальчишка. Но из мира, похоже, не заметила этого. То есть. Я, нахмурившись, посмотрел на королеву. Я волен выбрать все, что угодно. Да, твердо ответила королева. Я оказался в замешательстве. Очень заманчивым уж было предложение Гарпии. Но весь вопрос в доверии. Признаюсь, я почему-то верил Измире. Ну, никак не походила она на интриганку. Однако, даже если я согласился бы, одного моего согласия мало, я все же не один. Мой вопрос Измира опередила. — Что касается твоих спутников, на них тоже распространяются условия, которые я тебе предложила. Казна и библиотеки открыты для них. — И вы не боитесь, что останетесь без денег? — невольно улыбнувшись, поинтересовался я. — Если бы твои товарищи не были стихийщиками, я не делала бы таких предложений. — По-моему, вы переоцениваете честность стихийщиков, — пробормотал я. С подобным подходом я встречался впервые. Тем не менее, я уже знал, что моих спутников, скорее всего, предложение заинтересует. Но сразу говорить не стал и, вновь приняв суровый вид, произнес. Единственное, что вам могу обещать, утром мы обсудим ваше предложение и дадим ответ. Спасибо, Свент. Я оставлю следующее заклинание. Вы сможете активировать связь со мной в течение следующего дня. Спасибо за то, что ты веришь мне. И еще раз, прости меня. Я вообще-то не сказал, что верю, начал я, но силуэт королевы уже растаял. Честно говоря, я испытывал двойственные чувства. С одной стороны, мне хотелось верить из мире, да и предложение заманчивое. С другой стороны, она все-таки предала. И кто даст гарантию, что еще раз не предаст? Промучившись час, я заснул, решив утром посоветоваться с друзьями. Проснувшись, Я увидел, что мои спутники уже завтракают. Погода выровнялась, небо расчистилось, и выглянуло солнышко. — А разбудить можно? — проворчал я, сполоснув лицо из котелка и присаживаясь к костру. — Ты так спал хорошо, — рассмеялся Морти. — Дом запретил у тебя будить. — Ты не бойся, мы тебе оставили мясо, — успокоила меня девушка. — Спасибо, друзья, — громко заявил я не скрывая сарказма и беря протянутый мне кусок жареного мяса. «У меня новости», — сообщил я, жуя аппетитную свинину. «Интригующее начало», — нахмурился Морти. «Почему-то мне кажется, что новости плохие». «Не совсем», — хмыкнул я. «У нас был ночью гость. Точнее, гостья». «Кто?» — вырвалось у домы, и мои собеседники переглянулись. «Не угадайте никогда». Королева Гарпи из мира собственной персоной. Ничего себе, присвистнул Морти. Наверное, ты и запал в сердце, рассмеялась домна. Скорее, не я, а наши способности парировал я. Итак, нам поступило предложение от королевы Гарпий. Предложение заключается в следующем: Она предлагает нам помочь ей восстановиться на престоле, то есть устранить Волха и его подручных. Взамен. «Нам предоставляют право самим выбрать награду в казне и в библиотеках стрикхоста. Все, что мы захотим». Произнеся такую вот короткую речь, я с удовольствием отметил, что она произвела впечатление на слушателей, особенно последние ее слова. «Любую вещь?» — осторожно переспросил Кассел. «Ты не ошибся?» «Нет». «Ух ты!» — вырвалась удобно. «Сильно, видать, королеву прижала». — Еще бы! — задумчиво произнес Морти. — Что ей делать? Союзников-то нет. — Что мы там можем взять? — осведомилась у меня Домна. — У нее нет реальной власти. В области магии Гарпии, насколько мне известно, слабоваты. — Подожди, надо подумать, — добавил Морти. — В чем наша роль будет заключаться? Надо все оговорить. — В принципе, вчетвером Волха мы одолеем. Но есть Перон, который не оставит Гарпий в покое то есть получается, что королева оказывается между двух огней. По-хорошему, ей надо выждать, чем закончится сражение между волхом и магом, а потом просто взять изнуренных тяжелой борьбой врагов голыми руками. — Думаю, она это прекрасно понимает, — заметил я. — И что мы решаем? — поинтересовался Морти. — Все это против наших правил, ибо мы влезаем в войну политическую. Но, как говорится, приз стоит того. — Я, в общем, за то, чтобы рискнуть. Тем более в библиотеке Королевского дворца Стрикхоста можно найти много ценного. — Я тоже за. Есть возможность по-крупному заработать, — произнесла Домна. — Такие шансы выпадают раз в жизни. — Я как все, — хмыкнул Кассел. — Только вот вопрос, а не может она обмануть? — Не думаю, — покачал головой Морти. — Но надо заключить магический контракт. «Хорошая идея. Значит, решили», — констатировал я. «Тогда надо с ней связаться». Она оставила заклинание. «Так», — Морти огляделся. «А, вижу. Я займусь контрактом, а ты, Свент, активируй заклинание». Я прошептал заклинание и вызвал тонкий луч силы, направив его в незаметный даже для глаза мага клубящийся шар оставленного заклинания, паривший в нескольких десятках шагов от меня. Через десять минут мы увидели призрачную фигуру королевы. «Мы принимаем ваши предложения на уже озвученных условиях», — сухо сообщил я Измире. «Только надо заключить контракт. К сожалению, у нас больше нет доверия жителям островов». «Конечно, я понимаю вас», — не моргнув глазом, ответила Измира. Она не скрывала своей радости. «У меня готов контракт», — произнес Морти и взмахнул рукой. Перед королевой повисло призрачное изображение пергамента с текстом. Она с недоумением посмотрела на него. «Что мне делать?» «Коснитесь его своей силой, ваше величество», — деликатно посоветовал Морти. «Вы все сразу поймете. Текст предстанет перед вашими глазами. Вам надо будет лишь активировать магическую печать на контракте. Королева нервно хмыкнула и, закрыв глаза, вытянула перед собой руку. Спустя пять минут все было закончено. Подписанный контракт растаял в воздухе и Измира вопросительно посмотрела на нас. «Думаю, вам есть смысл отправиться сейчас в храм Гарпий. Но все равно перрон сейчас в хости на поле боя, а там мы могли бы с вами все спокойно обсудить. Как вы относитесь к этому предложению?» «Думаю, никто возражать не будет», — вопросительно посмотрел на меня Морти. «Почему бы и нет?» — пожал я плечами. «Раз мы уж заключили контракт...» «Отлично!» — из мира весело оглядела нас. «Тогда я сейчас создам портал». «Создавайте, ваше величество!» — кивнул я, понадеявшись, что фраза, произнесенная мной, звучит без лишнего сарказма. «Итак, мне хотелось бы выслушать объяснение», — заметил Волх, оглядев сидевших напротив его гарпию и девушку. Сначала узнать о моем чудесном спасении. Это я объясню, — заметила Монтор. Когда ты упал вниз, по моей просьбе за тобой следили гарпии. Они успели подхватить тебя и без сознания доставить в одну из башен, в которой, в свою очередь, ждал портал в этот замок. А дальше Тина постаралась применить... Свои способности, лекаря. Они расположились в удобной комнате в одной из башен замка. Из высоких сводчатых окон открывался потрясающий вид на горы. «Значит, все это ты?» — повернулся к девушке Волх. «Спасибо». «Пожалуйста, я заинтересована в нашем союзе», — вздохнув, заявила Тина. «Мне не нравится перрон, и я буду счастлива, когда он исчезнет из Контенбро. «Этот барыга хочет прибрать к рукам все доходы моего отца». «Интересно», — недоверчиво покачал головой Волх. «А что ты думаешь о смерти своего отца?» «Думаю, что тут не обошлось без вмешательства со стороны», — спокойно ответила Тина. «Не буду скрывать, я догадываюсь, кто это сделал и по какой причине. Но все это в прошлом, живые должны жить. Так что всех мертвых я советую оставить в могилах». «Хороший подход!» — недоверчиво посмотрел маг на нее. «Даже не верится, что столь юная девушка так прагматично мыслит». «Привыкай!» — ослепительно улыбнулась ему Тина. «Хорошо!» — кивнул Волх. «Допустим, мы согласны на союз». «А что ты нам можешь предложить?» «Я кое-что нашла у отца», — девушка сделала многозначительную паузу. «Это карта». «Карта чего?» — уточнил Волх. Он покосился на Монтор, но та сидела спокойно, не задавая никаких вопросов. «Карта секретных порталов, разбросанных по всем островам. С их помощью можно переместиться фактически в любой город, в любой королевский дворец». «Интересно, кто же это сделал?» — осведомился изрядно озадаченный маг. «Кто? Не знаю. Но они есть», — пожала плечами Тина. Я сама проверяла. — Значит, можно провести небольшой, но сильный отряд в самое сердце врага. Не поможет никакая блокировка и защита. — Это интересно, — кивнул Волх. — Но почему я должен тебе верить? — С помощью подобного портала я спасла тебя. Твоя гарпия видела это, она может подтвердить. — Это было, Волх, — добавила Монтр. — Хорошо, пусть так, — согласился маг. Что же ты хочешь за карту? — Не знаю, кто будет королем после того, как вы захватите Кантенбро. Для меня главное, что все основные подряды на работы и монополия на торговлю едой и вином оставалась у меня. И налоговые, и торговые льготы. Не так и много, я думаю. — Немного, — проворчал Волх. — Не так уж и немного, но я согласен. — Ты уверен? — монтор посмотрела на мага. — Уверен. — коротко ответил тот. — Так что давай карту. — Нет, так не пойдет, — усмехнулась Тина. — Сначала мы заключим договор. — Договор? — поднял высоко брови Волх. — Для того, чтобы каждый из нас чувствовал себя защищенным. Волх на секунду задумался. — Хорошо, — ответил наконец он, прервав молчание. — Договорились. — А что еще, кроме карты, ты можешь предложить? У моего отца много свитков, кое-какие весьма интересные. Им по несколько веков, и стоят такие свитки большие деньги. Некоторыми я готова с вами поделиться. И, конечно же, со мной проще будет поймать перрона. Этот старый развратник вдруг воспылал ко мне страстью. Так что приманить его будет несложно. — Отлично. Давай свой договор. — проворчал волх.